Ой, ой, ой, ой. Глава тридцатая Мытарство и спасение души Капила сказал «Точно гонимые ветром облака — Летят заключенные в плоть души над бездной вечности, понукаемые всемогущим временем. В облике времени Господь повергает в прах все усилия смертного. Скорбью устлан путь того, кто грезит о счастье в сиюминутном мире». Сбитая с толку, игрою света и тени, душа старается не думать о том, что плоть и ее принадлежности, как то дом, земля и имущество, обречены на погибель. «Великий обман» — внушает несчастной душе, что окружающие образы будут существовать всегда в каком бы теле не воплотилась душа, ей уже отмерена её доля наслаждений. И в короткие мгновения радости она не будет сожалеть о том, что оказалась заточена в темнице лживой действительности. Даже угодив в ад, душа не желает расставаться со своим обреченным на смерть телом, ибо умудряется находить островки удовольствий и посреди моря страданий». Дом, жена, дети, скот, друзья и имущество удерживают душу в плену обмана, создавая у несчастной образ благополучия дабы защитить накопленное и обеспечить пропитанием родню, усердный стяжатель вершит самые неблаговидные поступки и всю жизнь тешит себя надеждами, которым не суждено сбыться. Сердце свое он отдает в распоряжении женщине, Которая пленит его любовными словами и ласками И в ее клятвах верности он находит отдохновение от тревог И умиляется невинным лепетом своих отпрысков Среди родни его царят ложь и коварство Чтобы стяжать счастье, мирянин вынужден причинять боль ближнему Добывая средства к существованию, смертный принужден творить зло, и, терпя лишения ради близких, отказывая себе в житейских радостях, он мастит себе дорогу в ад, порою так и не отведав сладких плодов своих усилий. А когда честным трудом он не получает желанного, то с недаемой завистью покушается на чужое имущество. Как жалок несчастный, что тщетно силится прокормить ненасытное свое семейство. Ни днем, ни ночью не знает он покоя, зловещий образ позорной нищеты мерещится ему всюду. Стоит кормильцу ослабеть силами, как жена и дети начинают тяготиться им, как расчетливые крестьяне своим старым валом. Но отец семейства не теряет присутствия духа, надеясь, что, исцелившись, он обретет искреннее уважение тех, на чьем иждивении проживает ныне. Старость безобразит его лик, и смерть зловещей гостей все чаще является ему во снах. Так старый цепной пес, пущенный на волю, не идет со двора, ибо хозяйские объедки ему слаще меда свободы. Ничто не радует немощного калеку. Постоянные унижения делаются ему привычным. В смертный час жар изнутри распирает несчастного так, что глаза его выкатываются наружу, глотка забивается слизью, дыхание сбивается в надрывный хрип. Лежит он одинок, со своей болью на смертном одре, окруженный нетерпеливой роднёю, и силится выразить им свои мучения, но жизненные силы уж покинули его, и откровение его слышатся родичам невнятным стенанием. Жалка Участь человека, кто жил как любо себе и уповал на свое семейство. В великом разочаровании покидает он здешний мир, порой даже не узнавая тех, ради кого отдал жизнь и свободу духа. В последний миг пред дальней дорогою ему являются свирепые, неведающие жалости посланцы вершителя судеб — ямы. Вперев в страдальца свои медно-красные глаза, они медленно обступают его с баграми и удавками, и он, бессильный совладать с собою, ходит под себя, как малое дитя». Как преступника стражи судьбы вяжут путами прожигателя жизни и тащат прочь из околевшего тела на суд к своему господину. По дороге его, оцепеневшего от ужаса, рвут в клочья смердящие псы, дабы он осознал, какие страдания причинял при жизни слабым существам. Боль эта пронзает всю его душу, и негде злосчастному укрыться от этой пытки». И долго тащат его мучители на судилища под палящим солнцем по раскаленному песку среди бушующих пожаров, плетьми в кровь раздирая ему спину. Негде ему утолить ужасную жажду, негде укрыться от испепеляющего солнца. Случись ему потерять от боли сознание, слуги смерти, ямы, плетьми и побоями тотчас приводят его в чувство и подгоняют навстречу к своему могущественному господину. Мгновения тянутся для несчастного веками. Но по окончанию страшного пути в девяносто девять тысяч йоджин мучения его не заканчиваются, а возобновляются с пущей силою. С сажают на пылающие боление, так что огонь жжет все его члены разум. Его заставляют есть собственную обгоревшую плоть, спускают на него голодных псов и гиен, что принимаются жрать его заживо. Шакалы с коршунами раздирают ему внутренности, а он, не способный умереть, с ужасом наблюдает это. Змеи, скорпионы, слепни жалят его. Летучие кровопийцы сосут его кровь. Слоны топчут его и рвут на части. Злобные чудовища бросают его в пропасть на скалы. Топят в смрадных болотах, заточают безвременно в темных пещерах. Мужчины и женщины, что жили в блуде и разврате, низвергаются в ады. Тамисру, Антха-Тамисру и Раураву. раву Известно, что на земле человек может испытать райские удовольствия и адские муки, почувствовать себя небожителем и адовым страдальцем. После смерти человек, творивший зло вокруг, ради себя и своего семейства, отправляется в ад и обрекает на страдания своих близких. Покинув тело... Он бредет одиноко во тьму ада, и средства, что он добыл при жизни ценой чужих мучений, покрывают ему дорожные расходы. Так высшей волею отец семейства отправляется в адовы чертоги, дабы душевными страданиями ответить за зло, причиненное сынам Божьим те же, кому неведомы муки совести, обречены страдать телесно. Кто ради содержания семьи не гнушается злодейством, тот обрекает себя на мучения в самом мрачном из адов антха -тамисри. Лишь пройдя круги адовый и переродившись в низших видах жизни, душа искупает свои человеческие злодеяния и опять рождается на земле человеком».